Это как автобус, только на колесах! Глава 32. Ключи и поезда к ним. Вот ты думаешь о ключах. Это нормально. Ясно ведь, что любой нормальный человек рано или поздно подумает о ключах. Наступает такое время. И заметь, не о замках и не способах их открыть. Это удел людей, если и не недалеких, какое слово, а? то уж точно приземленных и практичных. Вот если ты сумеешь на пять минут остановиться и подумать о главном, то поймешь, что поиск ключей, например, ключей от жизни, или, если точнее, от понимания ее смысла и истоков, есть единственное достойное благородных донов дела. Жаль только, что потратить на такие мысли пять минут обычно жаль. А жаль. Ну да ладно. И не будем об этом. А вот, например, у меня всю юность ключом от дома был символ. Дело в том, что папаша мой был фрезеровщиком высочайшего класса. И по этому поводу решил сделать суперский замок на входную дверь с таким хитрым ключом, чтобы никто не смог подделать. Сказано – сделано. Но что-то пошло не так. И в результате мы получили замок с действительно классным замком и одним ключом. Его действительно не то, что подделать нельзя было а даже копию снять, настолько он был точный. Естественно, наличие одного ключа в многодетной семье не могло никого устроить, и папа мой в расстроенных чувствах вынула замка секретку. Вообще, нафиг. Таким образом, мы получили совершенно шикарный вид замка снаружи, ведь все стальные и титановые накладки папа сделал на заводе турбинных лопаток, а вот открыть его, замок, можно было чем угодно. Обычно я открывал его просто ножом. Но ведь, если этого не знать, то и в голову не придет, что ключ не нужен. Горшок же, поскольку лет примерно в 16 ушел из дома, ключей вовсе с собой не носил. Хотя утверждал, что у него где-то там всегда припрятана копия. Под половичком или еще где на чердаке, и он всегда может зайти в дом и подхарчиться. Если дома, конечно, батяни не было. Вообще, чердаки сыграли в нашей с горшком молодости большую роль, но не будем об этом здесь поскольку ничем хорошим мы там не занимались. Давай лучше о ключах что-нибудь расскажу. Дело было на гастролях. Помню, была зима и сушняк. И бежали мы всей толпой по железнодорожным путям. Есть такая тема, знаешь ли, в небольших городах, что в проходящий мимо поезд надо садиться не с перрона, а бежать куда-то на третий или четвертый путь, и там прямо с земли забираться в поезд. Да, найдя предварительно свой, Допустим, восьмой вагон, который часто прицепной и поэтому находится где-то за двенадцатым. Ну чтобы было совсем спортивно, то поезд обычно стоит в таких местах минут пять-десять. Маленький городок ведь. Чего тут рассусоливать? И вот мы летим. В зубах сумки, в руках гитары и сушняк. Уж не помню, почему сушняк, но предполагаю, что именно потому, что ты подумал. Не суть важна. И вот летим мы, значит, находим свой поезд, а там закрыто. Проводница дверь открыть не может. Но мы ведь не просто так по стороне ездим. И все ключи от поезда у нас есть. Это очень удобно. Можно и между вагонами ходить, куда хочешь, и в туалет в поезде ходить, когда хочешь, да и с поезда выйти, если захочешь. Короче, открыли дверь, казали билеты, залезли в купе, и только с облегчением выдохнули и вытерли пот, И только я собрался в вагон-ресторан купить минералки, как выясняется, что это не наш поезд. Сука! Нет, реально. Наш поезд, оказывается, стоит недалеко, но надо ползти через несколько путей. Точнее, уже не ползти и даже не бежать, поскольку время стоянки катастрофически тает. Мы такие снова ноги в руки и бегом. По сугробам и рельсам а в одном месте даже пришлось под поездом между вагонами пролезать, поскольку уже опаздывали конкретно. Вот как спешили. И вот, наконец, правда, из последних сил добегаем до поезда, забираемся по ступенькам вверх, проходим тамбур, и тут я понимаю, что всё. Если сейчас не попью воды, то просто закончусь как личность. А в любом поезде у купе-проводников есть такая специальная хренатин с водичкой, ну, типа краник такой. К нему я и припал. Точнее, попытался, поскольку обычно у этих краников такая ручечка. Ее поворачиваешь, и вода течет, а тут ее не было. А было колесико. Ты извини, что я тебя гружу такими подробностями, но где и от кого еще ты такое узнаешь? Так вот, забегая вперед, скажу, что это было не колесико, а кнопочка. Типа нажимаешь, и вода течет. Но тогда я этого не знал. И поэтому просто стал это колесико, которое кнопка, крутить, и, естественно, открутил. И вода к моей неописуемой радости полилась. Но возникла другая проблемка. Эта дурацкая колесико куда-то упала и укатилась, И поскольку закрыть воду было нечем, то вода так и лилась беспрепятственно на ковер в проходе и так далее. И никто этого не видел. Но не в этом была проблема. Проблема была в том, что все это время я стоял в проходе с гитарой и не давал пройти друзьям они тоже устали и хотели пройти в купе. Как человек ответственный, я хотел сообщить проводнице о случившемся, но только открыл рот, как она почему-то начала кричать на меня. «Проходи давай, алкашня, Нечего тут стоять!» Это было обидно. В то время я не считал себя алкоголиком, поскольку стоял и даже перемещался на своих ногах между городами, а в перерыве успешно выполнял детородную функцию. Одним словом, После таких слов я решил не рассказывать никому о потерянной пипочке и пошел в купе спать. Проснулся я от крика. Оказывается, уже после того, как все расселись и разложились, Добряк Горшок пошел за чайком. Но ну и обнаружил маленький потоп, о чем и сообщил проводница. «Эта же недружелюбная особа ничего умнее не придумала, как обвинить во всем Горшка. И вот я слышу, как она орёт на весь вагон». Горшок не понимает, чего она от него хочет, и пытается оправдаться, а вода по-прежнему течет. Тут я понял, что требуется вмешаться. Не мог же я допустить, чтобы по моей вине страдал друг в самом деле. И вот я вылез из кровати и прямо в трусах пошел к месту конфликта и постарался объяснить ситуацию. Сначала было много крика, но постепенно, хотя и очень медленно, до проводницы дошла правда. Правда, это ни нам, ни ей не помогло. Она почему-то начала снова орать, причем уже на меня, и вызвала ментов. Да, замечу, что все это время мы с Горшком пытались починить этот дурацкий краник, хотя и безуспешно. Да и чего там было чинить, если уже все ковровое покрытие в коридоре было насквозь мокрым, и ходить по нему можно было только в обуви, да и то издавая неприятное хлюпанье. Пришли менты. И наглая проводница сказала, посмотрите, что он тут понаделал. Понаделано было и вправду немало, но ведь моей вины в этом не было. Да и вообще я спал и вышел из купе только чтобы отмазать друга, о чем я ментам и сообщил. Короче, после долгих объяснений мы с ментами удалились к ним в купе, где они предложили немедленно выпить за знакомство. Такая вот железнодорожная специфика. Кстати, вот еще веселая история про ключи, поезда и дружбу. Ехали мы однажды на гастроли в Украину. Соответственно, на поезде. А паспорт я оставил дома, чтобы он не потерялся. Точнее, он протратился уже давно. Я об этом тебе еще в прошлой книге рассказывал. Я ездил везде с военным билетом, но и его я тоже оставил дома. Вспомнив об этой ситуации уже перед самой границей, я разработал план. Первое. Поезд останавливается на станции. Название я не помню, так что пусть будет просто «Станция». Второе. Открыв дверь вагона своим ключом, я выхожу на перрон, где тусуются торговцы всякой снедью и просто люди. Третье. Пограничники проходят по вагону и проверяют документы. Четвертое. Снова открыв дверь, я попадаю обратно в вагон. Простой и изящный план. Напомню тебе, что это были золотые времена, когда Россия и Украина считались братскими странами. У нас не было войны, и за флаг соседней страны, вывешенный на сцене, над тебя не набрасывались всякие уроды. Но сейчас не об этом. Как и собирался, я вышел на улицу и даже прикупил какой-то картохи, но замерз и решил, не дожидаясь окончания досмотра, залезть в поезд, где и столкнулся с украинскими погранцами Они обрадовались. И потребовали 100 евро за проезд без паспорта. Но поскольку денег у меня не было, то они снизили планку сначала до 20 евро, а потом до блока сигарет, а потом и до пачки. Хорошие ребята.